Глава 9. Лихо не спит. Когда Василиса через несколько часов все же надумала прийти в столовую, там было полно народу. Соколы держались особняком и ни с кем, кроме других соколов, не общались. Вороны сидели отдельно, и все они как один проводили вошедшую Василису недовольным взглядом. Стайка воронов у окна о чем-то громко зашепталась, как обычно. Вороны отчего-то сторонились Василису. Бесед не заводили, только поглядывали издали. Она не понимала, почему, но спрашивать не торопилась. В этот раз за обедом к чародейке подсела Аньяна. Привет! А ты чего тут одна? Да, так! пожала плечами Василисы не завела еще друзей. «А, ну да». На лице Аньяны промелькнуло странное выражение, что-то среднее между смущением и сочувствием. «Ну», — подтолкнула Василиса, «просветишь меня?» «О чем?» «Ты поняла». Аньяна поджала губы, огляделась по сторонам и понизила голос. «На самом деле?» «Ты — местная знаменитость», особенно после истории с волколаками. Она разлетелась по всему гарнизону. Василиса усмехнулась и отпила тыквенного сока из чарки. «Звучит скорее как повод познакомиться, а не избегать». «Скорее как дополнительный повод для недоверия. Сама посуди. Ты приезжаешь посреди года, тут же становишься вороном, не проучившись ни дня» попадаешь в пару Кирши, который никогда не работал в двойке. Самого Кирши, к слову, неизвестно откуда притащил капитан Атли и взял к себе вороны. И вот ты на первом же задании истребляешь целую деревню нечисти, даже Азов магии не зная. Про мое знание Азов это, видимо, ты успела всем рассказать, поинтересовалась Василиса с раздражением. Аняна смутилась и опустила взгляд. «Это просто меня удивило!» засмеялась она, усердно ковыряя ложкой в супе. «В общем, некоторые вороны тебе завидуют. Они изо всех сил учились и тренировались пять лет, чтобы вступить в гвардию. А ты пришла на все готовенькое, потому что беремир за тебя поручился». «Я тоже училась и тренировалась», огрызнулась Василиса. «Но они-то этого не знают» зашептала Аньяна. «Что за ребячество?» Василиса с досадой покачала головой. «Что за ребячество?» Сверху послышался бархатный голос Кирши. Василиса вздрогнула и оглянулась. Аньяна охнула и зарумянилась, как спелое яблоко. «Аньяна мне любезно поведала, что, оказывается, нас с тобой считают недостойными, мол, мы здесь только потому, что за меня поручился беремир», «А за тебя — Атли». «Так и есть», — пожал плечами Кирши. Василиса опешила, а Аняна протестующе замахала руками. «Нет-нет, Кирши, про тебя так никто не думает. Ты уже давно доказал всем, на что способен. И все знают, что командующая мира считает, что ты достоин стать соколом». «Да без разницы», — оборвал ее Кирши и повернулся к Василисе. «Пойдем, нам пора выдвигаться на задание». Василиса поднялась из-за стола, и они с Кирши направились к выходу. «Я думала, Атли нас к себе вызовет». Аргарат собрал у себя капитанов, поэтому Атли прислал ко мне гонца. Кирша достал из кармана лист пергамента и протянул Василисе. Она узнала крупный размашистый почерк Атли. «Город-порт. На севере завелось лихо». «Лихо?» крайне редкий и опасный лесной дух, обитающий в пустых медвежьих берлогах. Лихо нельзя назвать ни добрым, ни злым. Единственное, чего хочет лихо — покой. И если покой этот потревожить, лихо впадет в бойство, Казимир Полос — духи, умертвия и другая нечисть Вольского царства. Бродит по ночам, воет, пугает народ и таскает скот. «Прогнать или уничтожить? Выезжайте сегодня! Удачи!» Василиса вернула пергамент Кирше. «Мне нужно немного времени, чтобы собраться. Можешь сходить со мной или снарядить лошадей?» Я уже попросил конюха. Пока Василиса бросала вещи в седельную сумку, Кирша стоял у двери, прислонившись к стене и скрестив руки на груди. Василиса зашла в ванную комнату за гребнем, Случайно задела забытый с утра таз для умывания. Тот с оглушительным звоном ударился об пол, мыльная вода расплескалась по всей комнате. «Чубасья мать!» — Василиса отскочила от лужи. «Кирши, принеси мне, пожалуйста, тряпку, она на окне сохнет». Спустя несколько секунд он появился в дверях с половой тряпкой. «Только осторожно, тут сколь...» Договорить фразу Василиса не успела. Кирша поскользнулся на луже и полетел на пол. Возможно, он бы даже сумел устоять на ногах, но Василиса попыталась его подхватить и сделала только хуже. Ее нога поехала по луже, и оба они распластались на полу. Несколько секунд они лежали молча, а потом Кирша расхохотался. Василиса тоже рассмеялась. Рубаха пропитывалась водой, холодом прилипая к коже. Воздух пах лавандовым мылом и солнцем. Тело покрывалось мурашками. Они взбирались по спине к затылку и разбегались по шее, ключицам и животу, заставляя ежиться и смешно морщить нос. Василиса закрыла глаза и позволила себе раствориться в моменте чистого детского счастья. «Никогда в жизни я так часто не оказывался на полу, как после знакомства с тобой, отсмеявшись, Кирша закрыл лицо рукой. Согласна, с моей снуксшибательностью сложно спорить, хохотала Василиса. Боги, какая глупость! Еще какая! Василиса умолкла. Ее рука соприкасалась с рукой Кирши. Совсем немного, но достаточно, чтобы почувствовать, как его сила, запертая в ее теле, стремилась вернуться к хозяину. Она собиралась искрами на кончиках пальцев но не могла оторваться от кожи и растворялась в воздухе, едва появившись на свет. «Я кое-что увидела тогда», — сказала Василиса, — «когда ты поделился своей силой». Кирша напрягся, но не убрал руку. «Что?» — осторожно спросил он. Василиса повернула голову набок, чтобы видеть его лицо. «Зимний лес, море, кореглазый юноша у костра». Кирша резко сел и закрыл лицо руками. Василиса поднялась следом. Что-то не так? Она хотела коснуться спины Кирши, но он вскочил на ноги. Все в порядке. Наверное, ты увидела что-то из прошлого. Пойдем, а то не успеем добраться до ночлега засветло». Кирша вышел из комнаты, а Василиса осталась сидеть на полу, глядя ему вслед. Сомнений не было. Она увидела что-то важное и будто переступила невидимую черту. «Дело в юноше?» — подумала она. «Кто же он?» Всю дорогу до порта Кирши был удивительно молчалив, а у Василисы утвердилось стойкое ощущение, что она сделала что-то не то. Лошади скакали быстро, и возможности поговорить особо не было. В город путники прибыли на следующий день незадолго до заката. Порт встретил гостей людными улицами, разноцветными фонарями и музыкой. Люди пели, били в барабаны, стучали ложками и трясли бубнами. Их было так много, что передвигаться по улицам на лошади больше не получалось. Некоторые горожане шли с факелами, освещая дорогу двенадцати мужчинам, которые на своих плечах несли огромный деревянный идол Перуна. В мощных руках громовержца был топор. На голове шлем, испещренный рунами его имени. Люди искали у Перуна защиты, молили о помощи в избавлении от чудищ. «Боги давно молчат, а люди все еще продолжают им молиться», скептически протянул Кирши, провожая взглядом процессию. «От нечисти людей спасаем мы, а все благодарности этим деревяшкам». «А я смотрю, ты не боишься гнева богов», — заметила Василиса. «Думаю, им дела нет до меня. До всех нас». Василиса с Кирши протискивались сквозь толпу. Былинка недовольно всхрапывала и мотала головой, отказываясь двигаться дальше. Конь Кирши держался спокойнее и послушно шел за хозяином, лишь изредка бил хвостом и прижимал уши. К ногам Василисы упал, споткнувшись, случайный прохожий — увешанный девичьими венками из веточек тысячелистника. «Что у вас за праздник, любезный?» — поинтересовалась Василиса. «Так это...» — мужичок оказался на веселе, «Лихо пугаем!» «Как вы его пугаете?» — удивилась чародейка. «Так это...» — Волф сказал. «Надо шуметь и праздновать. Мы это и празднуем. Новый идол перунов смастерили. Вон и какой здоровенный! А там и вон девки венки от нечисти плетут». Я аж три взял. Хочешь, подарю один. Где у вас тут переночевать можно?» — встрял Кирши. Мужик махнул рукой куда-то в толпу. «В конце улицы! Старгородские хоромы. Берут по-божески и медовуху отличную наливают. Ты это, возьми венок, пускай обережет». Мужик нахлобучил Василисе на голову пахнущий свежей зеленью венок и зашатался прочь. «Не знал, что пьянки и тысячелесник помогают от лиха!» Кирша усмехнулся и поправил венок. «Тебе идет? «Они и не помогают. Либо Волф совсем дурак, либо хочет, чтобы люди не боялись», закончил за Василису Кирши. «Возможно, нам это все даже на руку. Найдем безлюдное место на окраине и поставим ловушку». Старогородские хоромы приняли гостей радушно. Хозяин, невысокий, щупленький старичок, выделил воронам лучшую комнату и распорядился наливать бесплатную медовуху. Вы только нас от лиха избавьте, уважаемые! приговаривал он, без зуба улыбаясь. Вот видишь, а ты говорил, воронов не любит. Василиса толкнула Кирши локтем, когда радушный старик закончил раскланиваться и удалился. Смотри, как встречают нас. Это пока мы им нужны усмехнулся Кирши. Страх перед лихо перевешивает неприязнь. Вот избавим их от чудища. Гостеприимство как ветром сдует. И как ты живешь на свете с таким отношением к людям? Может, они тебя не любят именно из-за того, что ты ничего хорошего от них не ждешь? Горький опыт, отмахнулся Кирши и больше на эту тему не разговаривал. От старика вороны узнали, что самое безлюдное место в городе Заброшенный порт. Его разрушила нечисть еще во время войны. С тех пор место считалось проклятым, и горожане построили новый порт на юге, который стал самым крупным во всем Вольском царстве. Время терять было нельзя. Раскинуть ловушку для лиха следовало до полуночи. Примерно к этому времени, по словам жителей, оно появлялось на улицах города. Василиса достала из сидельной сумки все необходимое — соль, зверобой и уголь. Ей предстояло впервые приманивать и ловить лихо, поэтому чародейка заметно нервничала, то и дело проверяя, все ли на месте. Кирши казался абсолютно спокойным. Он уверенно шагал по улице в обход толпы, которая, видимо, собиралась гулять всю ночь. «Кто будет плакать и ругать лихо?» — спросила чародейка, чтобы заполнить тишину дороги. «Ты, разумеется!» «Чего это «разумеется»?» Василиса недовольно толкнула Кирши в бок. Он усмехнулся. «Боюсь, я буду смотреться неубедительно». «Ну да, а я вылитая царевна Несмеяна». «Нет уж, давай бросать монетку». «Ты серьезно?» Вместо ответа Василиса достала из кошелька на поясе медяк и завела руки за спину. Монета холодом легла в левую руку. «Угадаешь, в какой руке я буду приманкой?» «Ну, давай поиграем». Кирша остановился и развернулся к Василисе всем телом. Чародейка от неожиданности не успела затормозить и врезалась носом ему в грудь. «Ой!» Кирша взял ее за плечи и отодвинул от себя. Василиса встретилась с ним взглядом. Щеки тут же вспыхнули. Почувствовав себя невероятно глупо, она отвела взгляд. И нечего так резко останавливаться, проворчала она. Кирши скользнул ладонями вниз по ее рукам, взял за запястье и отступил. Руки перед собой. Мне нужно найти монету, помнишь? Василиса покраснела еще больше. Теплые пальцы Кирши коснулись ее правого кулака, пересчитали костяшки, обхватили левый, и Василиса вздрогнула. Нашел! Синие глаза Кирши сверкнули, пальцы надавили, заставляя чародейку разжать кулак. Кирши подбросил медяк и сунул в карман. «Чур, ты приманка!» «Эй, верни медяк! В прошлый раз я платил за ночлег, теперь твоя очередь!» Пожал плечами Кирши и, как ни в чем не бывало, продолжил путь. В заброшенном порту было темно и тихо. Пристань не сохранилась, а села в воду. О ней напоминали покосившиеся и почерневшие от времени ряды деревянных опор. Дороги поросли травой и бурьяном. Разрушенные портовые склады и дома смотрели на реку темными провалами окон, а крыши и стены поросли мхом. «Надо углем начертить четыре руны силы по сторонам света», сказала Василиса и повернулась лицом к городу, туда, где совсем недавно закатилось за горизонт солнце. Я возьму южную и восточную. Чем больше расстояние между рунами, тем меньше вероятность, что Лиха их заметит. Понял. Кирши взял у Василисы кусочек угля и направился на север. Василиса двинулась на юг. Первую руну она написала на стене рыбацкой хижины. О том, что хижина именно рыбацкая, говорила обшарпанная табличка у двери. На ней... Облупившейся синей краской была нарисована рыба, две изогнутые линии, пересекающиеся в двух местах, и жирная точка, заменяющая рыбе глаз. Для восточной руны Василиса приглядела двухэтажный деревянный склад в сотне шагов. Решив пройти напрямик, чародейка нырнула в ближайший переулок. Она уже добралась до цели, когда ее внимание привлек свет в одном из покосившихся домов. Вот чубась, а порт не такой заброшенный, каким казался. Навстречу ей из дома вышли двое мужчин. А что такая красивая девица тут делает совсем одна? Мужик был явно пьян. Его дружок держался на ногах увереннее, но его выдавал сильный запах алкоголя. «Не нарывайтесь», — покачала головой Василиса, «и лучше покиньте порт на некоторое время». «Я вороны могу!» «Гляньте! И правда вороний наряд нацепила!» — заржал мужик. «Какая цаца! -ца. «Строптивая!» — поддержал второй. «Друзья!» — Василиса старалась говорить спокойно и уверенно. «Давайте разойдемся по-хорошему!» «А мы тут не для того, чтобы расходиться!» — выступил вперед первый. «Это ты к нам в гости забрела, птичка!» Василиса вздохнула и потерла пальцами переносицу, чтобы сдержать раздражение. Магия начинала разогревать кровь. Главное — держать себя в руках и случайно не убить этих мужиков. «Проблем хотите?» — спросила Василиса, размышляя, что лучше — вырубить их сонным заклинанием или превратить на пару часов в свиней. «Правда, трансформации давались ей с трудом». Велик был шанс оставить их именно навсегда или случайно убить в процессе. Надо было выбрать что-то полегче. «Это мы твои проблемы, птичка!» В руке незнакомца сверкнул нож. «Кошель гони!» Василиса удивленно охнула. «Грабить решили? Ворона?» «Я тебя сейчас научу с девушками обращаться!» Огрызнулась Василиса, делая шаг навстречу. В правой руке было готово разгореться пламя. Она не ожидала удара. Он прилетел сзади, прямиком в затылок. В последний момент Василиса услышала шаги за спиной, но не успела увернуться. Удар пришелся вскользь. Достаточно сильный, чтобы потерять равновесие, но недостаточный, чтобы потерять сознание. Василиса покачнулась, в правом ухе засвистела. «Так их трое? Ублюдки! Сожгу дотла! Внутри вспыхнула ярость, в ладонях пламя!» «Что тут происходит?» Свист в ушах едва позволял расслышать знакомый голос. «Иди куда шел, мужик!» — гаркнул бандит. «С кем имею честь?» Василиса обернулась. Кирши стоял за спиной разбойника, который огрел ее по голове. «Тебе какое дело?» — сплюнул мужик с ножом. «Хочешь тоже огрести?» «Вань, полегче!» — забеспокоился его приятель. «Этот с мечом!» «Иван!» — повторил Кирши. «Назови имена друзей!» Глаза Ивана опустели и стали похожи на тусклые стекляшки. Рука с ножом безвольно повисла вдоль тела. «Игорь и старош», — послушно ответил он. С его лица пропала злость, вообще все эмоции. Он говорил ровно и монотонно. «Что ж», — в голосе же Кирши звучала сталь. «Иван, Игорь и старош». «У нас нет времени с вами болтать. Идите домой, проспитесь и больше никогда не занимайтесь подобными вещами. Это понятно?» И вот уже все трое смотрели на Кирши пустыми глазами. «Понятно», — хором ответили они. Василиса ошарашенно наблюдала за тем, как разбойники, будто послушные куклы, развернулись и побрели прочь, Кирши провожал их скучающим взглядом. «Как он!» — застучала в висках. «Что это было?» Пламя внутри Василисы, не успев вырваться наружу, заволокло чародейку пеленой гнева. Магия не любила, когда ей не давали выхода. «У меня все было под контролем!» — гаркнула она, зло глядя на Кирши. «Я знаю», — спокойно ответил тот. «Я не тебя спасал, а их». «И они просто тебя послушались?» Василиса была уверена, что не слышала заклинания внушения. «Как это тебе удалось?» «Я умею убеждать», — туманно ответил кирши и легонько коснулся шеи Василисы. Сердце чародейки пропустило удар. Злость улетучилась, сменяясь странным волнением, практически трепетом, где-то в области солнечного сплетения. «Дай посмотрю. Извини. Если бы я поторопился, он бы не успел тебя ударить». Василиса наклонила голову, позволяя Кирше рассмотреть затылок. «Сама виновата», — выдавила она, закрывая глаза и прислушиваясь к ощущениям. Пальцы Кирши зарылись ей в волосы, и стайка мурашек сбежала по шее вниз к лопаткам. Магия в крови затихла и улеглась. «Это правда», — протянул Кирше. «Развивать внимательность тебе не помешает». Магия снова всколыхнулась, и Василиса недовольно сбросила руку Кирше. «Что ты творишь? Не увлекайся!» — напомнила она себе, а вслух сказала. «Голова цела. Пойдем. Скоро полночь». Развернулась и пошла прочь к пристани. Василиса тихо позвал Кирши. Сердце ёкнуло. Чародейка оглянулась, снова встречаясь взглядом с синими глазами. "Что?" буркнула она. "Ты забыла нарисовать восточную руну". "Не забыла". Василиса развернулась и потопала обратно под насмешливым взглядом. "Боги, как глупо". Василиса провела углем по деревянной стене: вниз, наискось, вверх и снова вниз. Выдохнула и приложила ладонь к руне, ощущая, как та наполняется теплом. Досчитала до десяти. Это помогло ей справиться с чувствами, забросить их в дальний угол и сосредоточиться на деле. Она вернется к своим эмоциям позже, когда будет одна, в безопасности. Лиха — нечисть среднего звена. Ума у него немного, поэтому в ловушки попадается легко. Но вот если разозлиться, сдержать силу лиха будет непросто. Вороны обошли рабочее пространство, проверяя, наполнились ли магией руны и нет ли в хижинах еще людей. Одну из рун Кирша начертил прямо на опорном столбе. Близковато, но, возможно, чудище не заметит. Близилась полночь. Василиса вышла к пристани и села на землю. Холодно. С реки подул ветер, принеся с собой запах тины. Кирша обошел вокруг чародейки с мешком соли, оставляя за собой тонкую белую дорожку. Сыпь побольше, чтобы ветром не сдуло. Кирша послушно прошел еще круг. Хватит? Василиса кивнула. Я спрячусь вон там, Кирша показал на ближайшую лачугу. Выйду, как только появится лихо. Василиса снова кивнула. Достала из сумки цветы зверобоя, подожгла и положила у ног. Закрыла глаза и уже по привычке погладила перстень. Нужно было сосредоточиться. Когда Кирши скрылся в темноте лачуги, Василиса закрыла лицо руками и набрала в грудь воздуха. «Ай ты, горе, горе!» — завыла она. «Ай, ты лихо проклятая! Ай, за что ты так со мной? Лихо, лихо, лихо! Чтоб тебя хмыри сожрали, гадость лесная, свинья болотная! Всю кровь ты мне лихо попортила!» Василиса всхлипнула и прислушалась. Ночь была тиха, только со стороны города доносились едва различимые звуки праздника. «О -о -ой — Ой, — продолжила Василиса, — скотина ты лиха, тварь, змеюка подколодная, лиха, лиха, лиха, все твоя вина. — Давай, где же ты? — думала Василиса, всматриваясь в темноту. — У меня так скоро голос сядет. Стенания и завывание чародейки длились с полчаса. Василиса била себя в грудь. Валилась на землю и проклинала лихо Она уже начала сомневаться в том, что приманка сработает В конце концов, вдруг именно этому лихо Плевать на то, что его зазря поливают грязью «И пошел крешишь» Пронесся в ночи гулкий шипящий голос над самым ухом «А лихо на шею ищешь» Василиса замерла и зажала рот рукой, чтобы не дернуться и не закричать. Страх ударил в ноги и сковал колени. Медленно чародейка обернулась. Белое сморщенное лицо с торчащими во все стороны острыми зубами смотрело на нее белым же круглым глазом. Седые волосы лежали на земле, прикрывая согнутое в три погибели тощее тело. Лиха опиралась на длинные, похожие на изломанные ветви руки. Паучьи пальцы почти касались рассыпанной на земле соли. «Здравствуй, лиха! Ты прости меня!» — сказала Василиса осипшим голосом. «Я поговорить с тобой хотела». Зачем ругалась? Прошипела лихо. Я тебя не трогала. Ты людей беспокоишь ночами, пугаешь. Василиса старалась говорить вкрадчиво. Тебя что-то выгнало из леса. Почему ты не спишь? Лес мертвеет. Я хочу жить! Я хочу спать! Кто-то тебя разбудил? Никому не уснуть будет. Ночь придёт, и солнце не встанет. Что это значит?» Лихо задумалась, наклонила голову и улыбнулась, оскалив острые чёрные зубы. На землю закапала слюна. «Я чую». Белый глаз скользнул по Василисе и бешено завертелся в орбите. «Что?» «Силу!» Лихо остановила взгляд на лице Василисы. «Ты пахнешь силой! Я сожру тебя, и мне не будет страшна ночь!» Василиса стиснула зубы. Похоже, договориться по-хорошему не получится. Но решила все же попытаться. «Послушай, если ты вернешься в лес...» Лихо облизала лицо длинным черным языком и резко поставила руку на дорожку соли. Кожа на руке вспухла и задымилась. Лихо завизжала, но не убрала руку. «Того стоит! Терпи!» — визжало оно. Василиса с ужасом смотрела, как растворяется соль под рукой лихо. Оно смогло разрушить круг. «Что за...» Чародейка вскочила на ноги и бросилась прочь на безопасное расстояние. Бой предстоял не из легких. «Кирши!» — закричала она. Лиха на четвереньках бросилась следом. «Не сбежишь!» Василиса метнула в чудище два огненных пера. Лиха увернулась, шея его удлинилась, и зубастая голова метнулась к чародейке. киршив выскочил из укрытия, и Лиха его заметила. «Распрямилась, оказавшись вдвое выше человеческого роста». Кирши почти достал мечом его ногу, но лихо ловко изогнулась, избегая удара. Когтистая рука обрушилась на Кирши, и он едва успел отпрыгнуть в сторону. Взмахнул мечом, и два когтистых пальца упали на землю. Лихо завопила. Василиса метнула в него еще несколько перьев, стараясь попасть в глаз. Но голова была слишком подвижной. Неестественно длинная шея извивалась змеёй, делая уродливую голову сложной мишенью. Меч вспорол лиху левый бок. «Сзади!» — крикнула Василиса, но опоздала. Кирши не успел увернуться. Лихо сгребло его и отшвырнуло в сторону, словно тряпичную куклу. Кирши пролетел несколько метров и ударился о ближайшую хижину. Прогнившая стена не устояла — и проломилась под его весом. Следом на кирше рухнула крыша. Василиса закричала и бросилась на лиха. Огненный хлыст поджег твари волосы, а затем и лохмотья, служившие ему одеждой. Пытаясь сбить пламя, лиха бросилась к реке, и Василиса воспользовалась шансом. Огромная волна поднялась из реки и утащила за собой лиха. Чудище визжало, захлебывалось и пыталось выбраться на берег, но Василиса не пускала. Она вытянула перед собой руки и изо всех сил сжала кулаки, заставляя воду сомкнуться вокруг вопящей одноглазой головы. Но так лихо было не убить. Нужно отсечь голову. Кирши молнией вылетел из-за спины Василисы прямиком к чудищу. Чародейка тут же разжала пальцы. Волна всколыхнулась и вытолкнула лихо высоко из воды. Чудище завопило, отчаянно молотя лапами воздух. Кирша оттолкнулся от опоры причала и взмахнул катаной. Голова Лиха взмыла вверх. Последний раз взглянула на Василису безумным глазом, И упала в реку. Василиса разжала кулаки, Позволяя чарам раствориться, А реке поглотить мертвое тело. Сердце работало на пределе, Дыхание сбилось. Резерв стремительно пустел, Но Василису это не беспокоило. «Ты в порядке?» Она подбежала к кирше. Его кафтан был порван, По шее стекали струйки крови. «Кажется, занозу посадил», — усмехнулся он, тяжело дыша. «Дай посмотрю». Василиса схватила Кирши за плечи и заставила повернуться. И правда, на спине и плечах из дыр на ткани кафтана торчали крупные щепки размером с мизинец. Но Василиса выдохнула и уткнулась лбом в грудь Кирши. «Слава богам! Оно так тебя швырнуло, что я испугалась!» Почаще надо тебя так пугать, засмеялся Кирши, а Василисе показалось, что она уловила в его голосе смущение. Хорошо ты его! Ты тоже. Хорошо. Сработали. Василиса заглянула в синие глаза. Они смотрели на нее открыто, удивленно. Этот взгляд, неожиданно искренний и уязвимый, заставил Василису отпрянуть. Пойдем! Надо вытащить из тебя эту гадость и обработать раны».